42. В следующую неделю пираты еще трижды беспокоили новообразованные митрополии. В двух мирах, какая неожиданность, Фарбери и Маненсбете, они получили отворот-поворот благодаря тому, что вместе с Витимом помогали друг другу, являя остальным пример взаимопомощи, без чего никому не выжить, что подтвердилось в третьем налете пиратов на Цехолен. В этой системе, оставленной в отместку без поддержки Витимом, Фарбером и Маненсбетом, Пиратам удалось добраться до планеты, опрокинуя ее флот и хорошо там покуролесить. И все потому, что этому миру никто не помог, как никому не помогал он сам, отделуясь какими-то невнятными отговорками. Камрад-адмирал Дмитрий Баренцев, одержавший победу Сахаленя и взявший там хороший куш, праздновал победу со своими боевыми товарищами, командирами крейсеров и фрегатов, усвоив грандиозную попойку в одном из баров «Ассалта». Ухо врезали мы им, который раз воскликнул комрад-полковник в стукнул пустым стаканом по столу и силой выдохнул спиртовые пары. Любо-дорого посмотреть залп, и от их жалкого корветишки полетели одни клочья. Это ты здорово придумал, кентавр, сразу тройной перекрестный залп по кораблю. А он даже ни разу прицельно пальнуть не успел. Командир засмеялись вспоминая данный эпизод космического боя. «Но я одного не могу понять, кентавр», — сказал комрад-майор Лоренц командир десантного корабля с трудом фокусирует взгляд на своем командире после выпитого. «Что тебе непонятно, хрес спросил Дмитрий Баренцев. «Ведь получается, что мы воюем собственными кораблями, ведь мы же их в свое время захватывали, чтобы получить выкуп с торгашей». Спрашивается, а на кой хрен их надо было вообще продавать независимому, чтобы иметь на свою задницу столько проблем? «Верно», — согласился с своим приятелем комрад-капитан по позвищу «Триплекс». Вон, комрад-адмирал-наушник, ну и фамилия. Никаких прозвищ не надо, хмутнул командир авиационного крыла крейсера Тесак. Так вот, наушник вообще обломался так, что два корабля в пух и прах потерял. И остальные тоже в других налетах по морде получили, будь здоровы. В обычном состоянии никто ничего подобного бы не сказал второму человеку после самого команданта Оникса, или, как теперь его следовало называть, комрад-президента. Но сейчас все изрядно выпили, языки, понятное дело, развязались, и наружу полезло, что называется, накипевшее. — Значит, другого выхода не было, — сказал кентавр. Не выкупили свои корабли, торгаши. Видать, страховка все покрыла. Собутыльники подняли удивленные глаза и согласно закивали головами. — Тоже, может быть. — Ну вот, — продолжил кентавру. — Что ониксу еще с этими кораблями делать, если их не выкупает хозяева? Только продавать независимому, чтобы получить хоть что-то. — Нет. — Я, конечно, понимаю, что продавать наши корабли независимым — хороший бизнес, — снова взял слово Хресс. Выпил очередную рюмку виски. Но, с другой стороны, я ожидал получить с подобной сделки барыш покрупнее. — Да, хором подтвердили остальные, недовольные низкими премиальными. — Ты хочешь обвинить комрад президента в крестьянничестве с угрозой, несмотря на изрядную стадию опьянения? — спросил Дмитрий, хмуро взглянув на комрада Лоренца. Ведь Оникс — его брат. Главное, не сболтнуть это по пьяни, защищая родную кровь, поскольку никто ничего не знает про их родство». «Нет, что ты...» — остудил свой пыл Фресс. «Но сам посуди. Мы продали почти полсотни кораблей, и что с этого получили? Пожалуй, их сто тысяч. А экипажи и того меньше. Где деньги?» — спрашиваются «А тебе не приходило в голову, что остальные деньги идут на общее дело, Фресс?» Оружие, боеприпасы, провиан, топливо, запчасти — все это, между прочим, стоит денег и немаленьких. Опять же, новые корабли надо оснащать более мощным оружием и защитой. «Я о чем и толкую, кентавр», — громким шепотом заговорил пират. «Только подумай, какой геморрой на свою задницу мы получили, продав корабли независимым. Теперь, вместо того, чтобы спокойно подойти к планете и без проблем прошерстить ее, нам приходится воевать против собственных кораблей, которые мы когда-то захватывали». Теперь столько риска, а о прибыли я и вовсе молчу. Зачем? Теперь львиная доля добычи уходит на ремонт и обслуживание наших громад. Дмитрий Баренцев хмуро уставился в свой стакан. Действительно, все это выглядело очень непоследовательно, нелогично, странно, и ответить на вопрос Фрезы ему было нечего. Я начинаю с ностальгии вспоминать старые времена, когда у нас были небольшие корабли, и мы были вольными охотниками космоса. Мечтательно произнес Фресс, размахивая стаканом и расплескивая по столу его темно-коричневое содержимое. «Вместо этого мы теперь сидим на одной планете и не смеем нос оказать в другие миры. Там нас тут же захомутают и отправят на нары, причем пожизненно. Сколько тища!» Старые пираты тоже загрустили, отдавшись воле течения реки памяти. «Зато теперь мы сила!» — выкрикнул откровенно пьяный дренаж, командир еще одного корабля-носителя. «А толку?» «Я чую измену», — хмыкнул Дмитрий, оглядел собравшихся, и сам не понял, чего больше в его голосе. «Реальные угрозы расправы за возможный мятеж, за его малейшие признаки, или иронии и грустного воспоминания о былом». «Да, тогда действительно все было проще и веселей подумал он, опрокидывая очередную стопку. Поняли его сомнения остальные пираты, и потому никто не спешил кляса в личной преданности к президенту «Я слышал Оникс, э, в психушке раньше лежал», — вдруг совсем тихим голосом заявил Триприкс, и сподобья быстро слинул глазами на Камрадов, особенно долго задержавшись на Кентавре, втором человеке после Камрад Президента. «Кто тебе сказал такую чушь, Трип?» — слепянулся Дмитрий Баренцев, в упор взглянув на Камрад Капитана. «Никто. Просто общий слух ходит», — смутился тот, пьяно улыбнувшись. «Да за такое надо сразу башку рубить», — продолжал бушевать Дмитрий. — Успокойся, кентавр, это просто глупые слухи. Лучше выпей, — подлил Баренцову стакан порцию спиртного Лоренц. — А вообще, если подумать, комрады, — проронил Бзежинсон, легкомысленно взмахнув рукой. — В этом что-то есть. — О чем подумать? Что в этом есть? — просил вышивать Дмитрий Баренцов, резко отстранив от себя рюмку. — Успокойся, кентавр. — Ничего такого. Просто я говорю, что слухи на пустом месте не родятся, как нет огня без дыма. «Дыма без огня», — поправил дренаж, подняв голову от стола и снова стукнувшись лбом в столешницу, и уже в таком положении сдавленно добавил. «Огонь без дыма как раз извести можно, если дрова сухие. Я уже молчу о всяком химическом и газовом огне». «Точно, комрад, дыма без огня не бывает, о чем я?» — беспомощно гляделся на товарищей комрад-полковник, сморщив лоб попытки ухватить ускользающую мысль. «Ах, Нашим, комрад-президенте, дескать, он лечился, напомнил триплекс, завязавший разговор на неловкую тему и потому помнивший нить разговора, а после взглянул на Дмитрия. Отчего? Ну, отчего обычно в желтом доме лечится, не от сифилиса же. Вспомнил. Как я уже сказал, огня без дыма не бывает. Дыма без огня, вновь поправил наш глухо, уже не отрывая головы от стола. Стоп. Резко поднял руки, комрад-полковник, и сдавил виски Мы повторяемся. К черту дым, к черту огонь. Я хочу сказать, что ды, что просто так слухи не возникают. Это ты тоже говорил. Но Бзеженсона уже было не сбить смысле. Он словно не давал ей выскочить из головы, продолжая зажимать пульсирующие виски руками. Камрад-полковник продолжил назидательным тоном, как иногда любил говорить, из-за чего получил соответствующее прозвище «академик». Народ все видит, все понимает, пусть неосознанно. — Ты сам понял, чего сказал, академик? — удивился Триплекс. — личные слова по отдельности разобрал, а вот смысл предложения в целом чего-то не уловил. Не мог бы ты без заумствования? — Хм... Давайте попробую попроще, — усмытнулся Бзерженсон. — Для тех, у кого в башке одна извилина, и то искривление под микроскопом не сразу увидишь, поясняю. — Ты, кажется, нарываешься на неприятности, комрад полковник. Не смотри, что званием выше. Я тебе эти извилины быстро расплюмлю, и станешь ты не академиком, а... «Заглохните!» — в самом начале пресек возможный мордобой Дмитрий Баренцев. «Но...» — я сказал, «заглохни, трип. Трип обиженно замолчал и с подробью взглянул на победно улыбающийся академика, собравшуюся продолжить прерванную лекцию. «И ты тоже! Заглохни!» — остановил его комрад-адмирал. Я смотрел всех за столом, твердо добавил. «Остальным также советы особо на эту тему не распространяться. Мы-то, может, и не будем...» «Но слухи дело такое, что приказать им исчезнуть невозможно», — все же заметил академик. Я сказал, и больше повторять не буду. На этом праздновании как-то само собой затихло, и вскоре комрады на нетвердых ногах стали расходиться кто куда. Кого вообще выводили под руки, а кого и вовсе выносили. Для этого даже специальная команда при барах имелась».